Грэм Макнил. Железный шторм. Пролог. Электросвечи в помещении астропатов светились тускло, но выжженные глазницы находившихся в зале людей позволяли им не замечать внешних неудобств. Аромат священных благовоний наполнял воздух, а единственными звуками были тихий гул машин и скрип стилусов в руках множества сервиторов-писсов. Сервиторы, расположенные напротив друг друга в два ряда, склонились над сучковатыми аналуями Их испачканные чернилами, покрытые мозолями пальцы, скользили по пергаменту, фиксируя информацию, поступающую в остатки мозга. Позади каждого из них стояла блестящая медная капсула, похожая на металлический гроб. Золотые провода тянулись от покрытой инеем поверхности каждой из капсул. С боков же свисали ребристые кабели, паутиной протянувшиеся по краям комнаты. Сгорбленная фигура, закутанная в красное с золотым шитьем одеяние Адептус Механикус, медленно двигалась по вымощенному камнем нефу в вглубь комнаты, время от времени останавливаясь, чтобы просмотреть аккуратные записи каждого сервитора. Лицо Адепта было погружено в тень, и под капюшоном из плотной ткани угадывалось лишь мерцание брунзой. Он остановился у самого дальнего сервитора и вгляделся в лишенное выражение лицо хирургически созданного раба, рука перо которого заполняла страницу потоком четких угловатых знаков. Он обошел сервитора и встал у золотого, похожего на гроб прибора у того за спиной. Скрученный пучок тонких проводов спускался с вершины гроба к ряду входящих разъемов, просверленных в затылке сервитора. Адепт провел затянутой в черную перчатку рукой по блестящей поверхности золотого груба и вгляделся в то, что находилось за мутной стеклянной панелью. Внутри лежала молодая женщина-остропад. Ее истощенное тело было подключено к прозрачным шлангам, снабжавшим ее питательными веществами и химическими стимуляторами и выводившими отходы жизнедеятельности. Как и сервиторы писцы, она была лишена глаз, а ее губы беззвучно шевелились. Полученное ею с другого конца галактики телепатическое послание через психически изолированные кабели передавалось записывающему сервитору чтобы его механические пальцы придали сообщению материальную форму, записывая его на освещенном пергаменте. Адепт извлек из глубин своего одеяния фиал с янтарной жидкостью, протиснулся мимо устройства, державшего девушку в плену, и встал на колени рядом с переплетением пульсирующих кабелей, выходящих из задней панели. Он перебрал несколько трубок, пока не нашел нужную, затем отсоединил шланг питания от капсулы и вскрыл фиал, постаравшись, чтобы ни капли жидкости, содержащейся внутри, не попало на него. Подняв конец отсоединенной трубки, механикус позволил части наполнявшего ее густого вещества вытечь на пол после чего аккуратно влил содержимое фиала в шланг и, подождав, пока субстанция впитается в бесцветное желе внутри, присоединил трубку обратно к капсуле. Довольный сделанным, он поднялся и вернулся в Нев, в то время как янтарная жидкость начала свой путь по залу, перемещаясь по питательным трубкам от одной капсулы к другой. Адепт быстрым шагом направился к выходу, но уже открыв дверь, остановился и прислушался. Один за другим стилусы песцов останавливались, и лицо под капюшоном улыбнулось наступающей тишине. Часть первая. Плацдарм. Глава первая. «Пусть император отправит душу майора Тедески в Ворп!» — с горечью подумал гвардеец хук придвигаясь к плазменно-волновому генератору, единственному источнику тепла в тесном помещении следящей станции. Он испытывал немалое удовольствие, представляя, как выпускает лазерный заряд прямо в затылок командиру своего батальона, пока тот бродит по засыпанным пеплам эспланадам Туркриста. Один проступок, всего один мелкий проступок, и майор, выгнав их с теплого насиженного местечка в тор где не беспокоили придирчивые офицеры, перевел их в эту дыру. Хоук без всякого интереса взглянул на сенсорный экран, со скукой отметив, что снаружи, вот чудеса, ничего не происходило. Как будто кому-то в здравом уме могло прийти в голову попытаться атаковать гидрокордатус. Все, что здесь было, это единственная осыпающаяся цитадель, торчащая на проклятой пыльной скале, безрадостная, как сердце убийцы, и не представлявшая ценности для кого бы то ни было, и в первую очередь для гвардейца Хоука. Люди не приезжали на гидрокордатус добровольно, их закидывала сюда жестокая судьба. Он сидел в холодном тесном помещении одной из 16 горных станций слежения, расположенных вокруг Иерихонских водопадов, космического порта, служившего единственной связью этого захолустья с внешним миром. Приборы на станции постоянно прочесывали местность в поисках гипотетических врагов, хотя вряд ли они когда-нибудь появятся, даже прознай они о цитадели. Как было известно каждому, назначение на такую станцию было сущим кошмаром. Отопление едва работало, оглушительный вой пронизывающего ветра, что метался между высокими вершинами, сводил с ума. Заняться было решительно нечем, и одна только скука могла ввергнуть в отчаяние даже самого волевого человека. Единственной обязанностью наблюдателя было следить за приборами и отмечать случайный зубец на монотонных показаниях дисплея. Хоук еще раз помянул нехорошим словом свое невезение и вернулся к оригинальным и изобретательным фантазиям насчет того, как наилучшим образом снести голову Тедоски. Само собой, что на дежурство они явились с изрядного похмелья. Ну, на самом деле, они были, скорее всего, все время пьяны. Но чем еще прикажете заняться на этой забытой императором скале? Что-то им в последнее время не поручали никаких важных сверхсекретных миссий. Им просто выпало раннее дежурство перед сменой караула. Во имя трона они и раньше являлись на дежурство в подпитии, и никаких проблем не было. Им просто не повезло, что в то утро Тедески объявил учебную тревогу, и их застукали спящими сном младенцы на стенах Криста. Да уж, невезение, но хорошо еще, что их не поймал Костелян Вубен. Они получили взбучку от майора ТДСК и в результате оказались здесь, в этой затерянной в горах бочке из Рокрита, чтобы высматривать врагов, которые никогда не появятся. Сейчас внутри он остался один, а два его собрата по несчастью были снаружи, среди засыпанных пылью скал, в нескольких сотнях метров от стенции. Разочаровавшись в обогревателе, Хоук встал, потопал ногами и похлопал себя руками, безнадежно пытаясь согреться. Затем подошел к ракритовой стене небольшого бункера. Он выглянул в одну из смотровых амбразур, смехотворное название, частично перекрытую, похожей на обрубок рукоятью штурмовой пушки, и попытался определить, где находятся эти жертвы гнева Тедески. Спустя несколько минут он с отвращением бросил это занятие все равно ни черта не видно в этих пылевых вихрях. Им очень повезет, если они хоть что-нибудь найдут в этом сером супе». Все началось с одного крошечного зубца на дисплее, после чего им пришлось тянуть соломинку, чтобы выяснить, кто будут те двое везунчиков, которым предстоит выйти наружу на разведку. С помощью императора Хоуку удалось смухлевать, и он остался сидеть в скудном тепле бункера. Двое других отсутствовали уже около получаса, и он подумал, что пора бы проверить, как там у них дела. Хоук покрутил настройки на вокс-панели. хеч Чареда, нашли что-нибудь?» Он передвинул переключатель в положение прием и стал ждать ответа. Белый шум статики вырвался из потрепанных динамиков вокса и наполнил станцию призрачным бессмысленным звуком. Пристально глядя сквозь амбразуру и поглаживая предохранитель штурмовой пушки, Хоук опять передвинул переключатель. «Эй, вы двое! Если все в порядке, то ответьте! Прием!» Опять послышался шум статики, и Хоук торопливо снял пушку с предохранителя. Он уже был готов вновь повторить свой вызов, когда Вокс хрипом ожил, заставив гвардейца рассмеяться с облегчением. «Издеваешься, Хоук? Здесь нихрена нет, кроме нас!» Сказал голос, который, несмотря на завывание ветра, явно принадлежал гвардейцу хиччу Помехи усилились, и Хоук подкрутил настройки, довольный тем, что услышал, наконец, знакомый голос. «Да, я так и понял», — ответил он и рассмеялся. «Спорю, погано там снаружи!» «Чтоб тебя разорвало, старик!» — ругнулся Хитч. «Мы тут задницы отморозили, так что кончай ерничать!» Хоук хихикнул, услышав, как Хитч продолжает ругаться. «Здесь ничего нет. должно быть ошибка оборудования или что-то вроде. Мы прямо на том самом месте, и вокруг на километры нет ничего живого». «Ты уверен, что место точно то самое?» — поинтересовался хук «Конечно, я, черт тебя побери, уверен!» — крикнул Хитч. «К твоему сведению, я умею читать карту. Не все же такие тупицы, как ты!» «Не сильно на это рассчитывай, малыш Хитчи!» — сказал хук наслаждаясь негодованием своего товарища. «Здесь ничего нет повторил, ругнувшись хич. — Мы возвращаемся. — Ладно, увидимся. — Приготовь нам рекаф, хорошо? И позаботься, чтобы он был горячее, чем ад. — Непременно, — заверил Хоук, выключая вокс. Он уже допил остатки рекафа и теперь приложился к серебряной фляжке самосеком, которую носил на поясе. Он посмаковал напиток, чувствуя, как алкоголь, единственный источник гарантированного тепла в этой дыре, распространяется по телу, а затем спрятал фляжку в карман, не желая делиться с хитчами Чареда, которые могли вернуться в любую минуту. Вокруг следящей станции продолжал реветь штурм, и Хоук опять принялся расхаживать в попытке согреться, чувствуя, как с каждым шагом его паршивое настроение становится еще хуже. Он только что завершил очередной сеанс связи с командным постом в космопорте, и самодовольный лакей-связист сообщил, что сменщики на час задержатся. Пепельная буря опять вывела из строя двигатели-орнитоптера, а потому им придется сидеть здесь еще император знает сколько. Ну просто одно за другим. Пора бы ему уже и привыкнуть. Из своих 25 лет 10 он провел в имперской гвардии. Когда его выбрали из горстки лучших солдат СПО на Джуране-3 для службы в 383-м Драгунском Джуране, Хоук с нетерпением представлял себе все те новые миры и их неведомых обитателей, которые ему предстояло увидеть. Впереди была жизнь, полное приключений. Но нет, он застрял на этой проклятой скалистой планете, где и провел большую часть последующих десяти лет, заработав только выговоры и порицания в свой послужной список. Здесь была только цитадель, а внутри нее, насколько ему было известно, ничего за что стоило бы драться. Он не имел ни малейшего представления о причинах, оправдывающих пребывание в цитадели 20 тысяч солдат-императора, а также половины легиона боевых титанов и бесчисленных артиллерийских батарей. Привыкнув к скучной жизни в СПО, Хоук словно проснулся от спячки, вступив в гвардейский полк постоянная муштра учение по боевой подготовке и тактике все это вбивали в него так словно завтра должен был настать конец света и ради чего за 10 лет ему так и не удалось пострелять в настоящем бою по правде говоря хоуку было скучно он всегда был задирой всегда искал неприятностей чтобы показать на что способен он взял ружье и вскинул его на плечо представив что в прицеле появился неведомый инопланетный захватчик бабах ты труп Прошептал он, быстро развернувшись и выпуская еще несколько выстрелов по воображаемым врагам. Вот настоящее везение. Хоук усмехнулся про себя и опустил ружье, выиграв битву. Да уж, подумалось ему. Охотник, собиравшийся убить гвардейцев Хитча и Чарыда, в течение последнего часа скрытно продвигался к следящей станции. А благодаря усиленному зрению, ночь для него была так же светла, как и день. Его звали хансю и за истекший час он прополз сантиметр за сантиметром 200 метров до станции, прислушиваясь к авточувствам своего шлема, которые предупреждали его о сканирующей системе слежения в бронированном бункере. Каждый раз, когда раздавался хриплый сигнал в наушнике, он замирал, выжидая, пока духи древних машин прочесывали местность в поисках неприятеля. Он не мог видеть остальных членов своей группы, но знал, что они также медленно приближаются к станции. Две из их целей покинули бункер, вышли на поиски. Был ли это обычный патрульный обход, или кто-то в бункере заметил подозрительные показания какого-нибудь датчика? На минуту он задумался, успел ли оставшийся внутри солдат сообщить о происшествии. Скорее всего, нет, решил он, наблюдая, как два идиота вслепую пробираются сквозь пыльную бурю. Они прошли меньше, чем в метре от его укрытия, направляясь к предполагаемому месту источника сигнала и топача так, что спугнули бы целое стадо груксов. Хорошо бы, если бы и третий солдат на станции оказался таким же жалким, как эти двои. Хансю ждал, наблюдая, как парочка потратила не менее получаса на бесцельное облуждание вокруг, прежде чем прийти к выводу, что охота не удалась и пора возвращаться на зуб Спотыкаясь, они убрили прочь, и Хансю опять поразился тому, как империум выстоял последние десять тысяч лет, если его защищали такие солдаты. Эх, если бы все войска императора были такими же. Не торопясь, он последовал за ними, двигаясь ползком быстрее, чем солдаты шагали, пока практически не поравнялся с ними. Теперь он был менее чем в семи метрах от единственной двери с торца бункера. Увидев ощетинившуюся короткими стволами штурмовую пушку, он вздрогнул и глубоко вздохнул. Терпение, нужно выждать, пока гвардейцы введут код и отопрут дверь. По-прежнему распластавшись, он вытащил болт-пистолет из кобуры, пристегнул обойму и снял его с предохранителя. Рев бури поглотил все звуки. Он взвел курок и стал ждать. Обе его цели вошли на защищенную площадку перед дверью, и тот из гвардейцев, что был повыше, начал набирать код входа на замке. Хансю прицелился в ближайшего к нему солдата, наведя перекрестие прицела точно на незащищенное место между шлемом и пуленепробиваемым жилетом. Медленно выдохнул и, успокаиваясь, приготовился к выстрелу. Окружающий мир для него перестал существовать. Не было ничего, кроме выстрела. Код был практически введен. Палец Хансю крепче сжал рукоять. Его зрение сузилось до туннеля, по которому должен был проследовать выстрел. Лицо Хоука недовольно скривилось, когда дверь бункера рывком начала открываться, выпуская наружу то немногое тепло, что еще оставалось на станции. И почему строители не предусмотрели двойную дверь? Не только ради безопасности, но и чтобы поддерживать внутри приемлемую температуру. Он мельком взглянул на экран внешнего обзора, и пока дверь медленно отодвигалась в сторону, перепроверил картинку, теперь уже внимательнее, пользуясь тем, что ветер стих и поднятая в воздух пыль осела. Позади Чареда виднелась огромная фигура в доспехах и с поднятым пистолетом. Не задумываясь, Хоук прыгнул к рычагу экстренного запирания двери и дернул его вниз. Рев ветра заглушил первый выстрел но хоук услышал второй равно как и последовавшие за ним два глухих удара он выругался увидев как хиич-чареда падают на землю, а их лица превращаются в кровавое месиво. он схватился за рукоятки пушки и с яростью нажал на спусковой крючок, не заботясь о том чтобы прицелиться и просто поливая огнем все что было снаружи. пушка оглушительно взревела горох падающих гильс заметался в тесном пространстве между серых стен. Сверхзвуковые пули подняли настоящий смерч, взрывая фонтаны земли. И все пространство, оказавшееся под прицелом, превратилось в смертельную ловушку, где любой, оказавшийся в секторе перекрытия, был бы моментально разорван в клочья. Хоу корал, не переставая стрелять. Он не знал, удалось ли ему попасть в кого-нибудь. Собственно, ему было на это наплевать. «Не на того напал!» — кричал он, чувствуя, как пыль летит в глаза и забивает рот. Он в раздражении сплюнул. Пыль. Он быстро посмотрел на дверь. О нет. Тело Хитча лежало в проеме, не позволяя двери полностью закрыться. Хоук замер в нерешительности. Пушка или дверь? Будь ты проклят, Хитч! Выкрикнул он и спрыгнул с орудийной площадки. Схватившись за обезглавленное тело Хитча, потянул, затаскивая своего бывшего соратника вовнутрь, прочь из дверного проема. В клубах пыли обрисовались контуры угрожающей фигуры. Хоук повалился на спину, когда пуля пробила ему плечо. Хоук заорал и подхватил брошенное хитчем ружье, целясь в гигантского призрака, загородившего собой вход. Гвардеец выстрелил и рассмеялся, увидев, что заряд попал в грудь монстра. Массивный силуэт покачнулся, но устоял. Хоук разрядил всю батарею оружия, посылая выстрел за выстрелом в пространство дверного проема. Снова расхохотался, когда ему удалось, наконец, втянуть тело Хитча внутрь и до упора вдавить вниз рычаг закрывания двери. «Ха! Теперь попробуйте пролезть, сволочи!» Триумфально проорал он в адрес закрывающейся двери. Но прежде чем вход был полностью запечатан, что-то лязгнуло на полу, и Хоук подавился смехом, увидев, как две брошенные гранаты элегантно вращаются прямо у его ног. «О, нет!» Он инстинктивно отбросил их пинком, и гранаты покатились, подпрыгивая по наклонному полу в глубокую и узкую траншею, врезанную в пол бункера как раз на такой случай. Одна граната скрылась в зумфе, но вторая отскочила от края и покатилась обратно. Бросив все, Хоук нырнул в укрытие под панелью вокса. Граната взорвалась. Пламя и осколки, ослепляющая вспышка и звон в ушах. Кровь, грохот и бункер, ставший пылающим адом. Гвардеец Хоук закричал, когда пламя и разлетающиеся осколки добрались до его тела. Силой взрыва его подняло в воздух и швырнуло на стену рядом с постом прослушивания. В глазах засверкали сполохи, подобные палящему солнцу, и боль поглотила всё его существо. Ему хватило времени всего на один вскрик, прежде чем ударная волна выжила остатки воздуха из его легких, а затем его голова ударилась о стену, и боль ушла. Глава вторая Космопорту Иерихонских водопадов сияющий маяк в непроглядной мгле пылевой бури примостился у подножия города. Пылевые бури были в порядке вещей на Гидрикордотус. Просто очередная неприятная особенность планеты, которую нужно перетерпеть. Космопорт представлял собой типичный имперский комплекс построек и мог похвастаться тремя дюжинами зданий. От бронированных ангаров для мародеров и молний, станции заправки и техобслуживания до казарм и ремонтных сараев. Взлетные полосы, окруженные по периметру трехметровой стеной, покрывали 80% территории и были готовы принять или запустить в воздух целую эскадрилью самолетов за какие-нибудь пять минут. Космопорт мог обслуживать даже огромные транспортные шаттлы для перевозки боевых титанов. Хотя вот уже много лет никакой корабль крупнее громового ястреба не появлялся в его ангарах. Командный пункт космодрома находился в месте, называемом «Солдатами Надежды», из-за самой распространенной молитвы среди гвардейцев, что базировались на Гидрикардетус, и надеялись избежать службы в Иерихонских водопадах. «Надежда», массивная бронированная башня с приплюснутой крышей, расположенной на северной границе взлетных полос, была окружена стеной из ракрита, усиленного Адамантием, специально привезенным с верфей Калте. Воющие ветры носились по всей территории, разнося жесткую пыль, что забивалось во все складки униформы, лезла в рот и под очки, ослепляя и заставляя кашлять. Единственный вход в надежду, он же выход, был через адамантиевую дверь, которую запирали четыре гигантских поршня. Здесь, в казармах и бронированном ангаре, были расквартированы пять рот джуранских драгун. Зеленые и красные огоньки мигали на многочисленных посадочных площадках и полосах. Мощные электрические дуги боролись с вихрями пыли, освещая внешний периметр базы. А патрульные машины, специально оснащенные для функционирования в условиях пылевых бурь, кружили вокруг базы, и их фары с трудом пробивались сквозь мглу. Внутри надежды царила атмосфера подавленности, обычная для предрассветного времени. Впрочем, как и для любого другого. За час до смены персонал начал нервничать и терять терпение. Мягкое тиканье вычислительных механизмов и приглушенные разговоры внутри патрульных машин и среди солдат – вот и все звуки. Третий оператор ковал перуну, спотер усталые глаза и отхлебнул немного кофеина. Напиток был холодным, но все равно подействовал. Оператор снова потянулся к вокс-панели. «Наблюдательный пост Сигма-4, ответьте!» – произнес он, но услышал только шум статик. Он сверился с часами. Прошло уже два часа с того момента, как Хоук вышел на связь. Он опаздывает. Уже в который раз. «Наблюдательный пост Сигма-4! Ответь, Хоук! Я знаю, что ты там, так что возьми чертов Вокс!» Раздраженный Ковал бросил трубку Вокса и снова глотнул кофеин. «Да чтобы он еще доверил этому чертовому Хоуку даже гаичный ключ!» «Надо попробовать еще раз, если опять не ответит, то придется сообщить начальству. И тогда, Хоук, держись!» Он вызвал опять. «Ничего». «Ну ладно, Хоук, тебе же по заднице надают, если ты опять заснул на посту!» Пробормотал он и включил соединение с адептом. «Да ответь, оператор!» Отозвался адепт Цицерин. «Простите, что отвлекаю вас, адепт, но у нас, возможно, возникла проблема. Один из сторожевых постов не доложился вовремя, и я не могу с ними связаться». «Хорошо, сейчас буду». «Да, адепт», — ответил Ковал, откидываясь на стуле в ожидании своего начальника. В этот раз Хоук доигрался. Ему уже делали выговор с занесением, в результате которого он теперь торчит в горах. И если это его очередная выходка, то карьера гвардейца для него окончена. Адепт Цицерин, пахнущий фимиамом и маслами, появился за спиной Ковала и склонился над панелей. Вокс усилитель в трахеи адепта издавал раздраженные помехи. «Кто базируется на Ситме-4?» – спросил он. «Хоук, Чареда и Хич». Вокс-усилитель адепта издал треск, который Ковал принял за проявление расстройства. Очевидно, дурная репутация Хоука стала известна даже жрецам бога машины. Три раза пытался адепт, но даже сигнала ожидания не добился. «Ну хорошо, продолжайте попытки. Если через 10 минут результата все еще не будет, пошлите патруль орнитопторов на разведку. Держите меня в курсе». — Да, адепт, на этот раз Хоуку конец. Хансю видел тусклое мерцание космопорта впереди. Прыгающий свет фар автомобиля и шарящих лучей пробрался сквозь мглу в их направлении. Он припал на колено и поднял кулак. За ним 30 бронированных фигур с болтерами наготове сделали то же самое. Вряд ли лучи автомобиля могли пробиться сквозь плотный пыльный воздух на таком расстоянии, но рисковать смысла не было. Свет удалялся, и Хансю немного расслабился. Имперские войска стали беспечны из-за постоянной рутин. За последние несколько месяцев он изучил маршруты патрульных машин и засек их расписание. Одному варпу известно, сколько времени эти солдаты базировались тут, но уж точно очень долго. Естественно, что их бдительность упала, и маршруты патрулей стали предсказуемы. Это неизбежная цена за долгую службу, и вскоре это их погубит. Довольный тем, что патрульная машина ушла, Ханьсю снова поднял кулак и резко раскрыл и сомкнул его несколько раз. Они были уже слишком близко к космопорту, чтобы говорить по Вуксу. Позади послышались тихие шаги, и он, повернувшись, увидел подкрадывающуюся к нему фигуру в запыленном доспехе с желто-красными шевронами. Гаран де Лау, его заместитель, присел рядом с ним на одно колено и кивнул. Силовая броня подошедшего была серьезно модифицирована и инкрустирована черепообразными заклепками и чеканными изображениями искаженных лиц, хитро вмонтированными в края наплечников. Подвывающая серворука, похожая на когтистую лапу, торчала из-за плеча Дэлау и словно бы дыша разевала и смыкала свою ребристую пасть. Хансю указал на небо, затем снова сомкнул кулак и ударил им по ладонь. Дэлау кивнул и отодвинул грубую задвижку на своем массивном ранце, настраивая медный диск на ее панели. Красная лампочка мигнула на безжизненном до того куске металла и, поморгав несколько секунд, осветила прибор мерным сиянием цвета крови. Дэлау вознес руки к небесам, и его серворука повторила это движение. Хансю не слышал его, но знал, что сейчас его заместитель благодарит темных богов за то, что те дали им возможность снова нанести удар по древнему врагу. Хансю увидел красный свет на приборе Гарана и постарался отложить этот момент в памяти. Целеуказатели, что размещались вокруг космопорта на этой мертвой скале в течение последних трех месяцев, сейчас были активированы и буквально вопили о своем местоположении. Это был самый опасный момент в их миссии. Имперцы в космопорте сейчас поняли, что рядом находится враг. Если темные боги оставили их, то вскоре они все погибнут. Ханьсю пожал плечами, и сервомускулу доспеха издали воющий звук, попытавшись сымитировать его жест. Раз боги решили его судьбу, то пусть так и будет. Он ничего не просил у них и ничего не ждал. И лишь надеялся, что если уж погибнет на этом пустынном мире, то по воле богов, а не этого сумасбродного Крагера. Пронзительные вопли разразились в командном центре надежды в тот момент, когда маркеры Ханьсю закричали в небеса. Техники вынули прослушивающие аппараты из ушей, не в силах выдержать оглушающий вой серен. Адепт Цицерин, побледнев, уставился в монитор. Яркие точки пульсировали на карте. Каждая из них обозначала одну из торпедных установок или батарею ПВО, и операторы спешно пытались связаться с их персоналом, чтобы узнать, что произошло. Они передают какие-то координаты, их атакуют, что во имя Императора происходит. Цицерин вернулся к мониторам, положив руки на рифленые металлические приспособления в ручках кресла. Тонкие серебристые проволочные усики выскользнули из-под его ногтей, словно блестящие черви, и подсоединились к медным разъемам. Адепт вздохнул, и его органический глаз под бледным веком дернулся. Его поглотил поток информации, которая поступала по механодендритам из множества прослушивающих и прогнозирующих устройств вокруг космопорта. Информация наполнила адепта. Его сознание пронизало пространственные векторы и расстояния. Осязание достигло космоса, направляемое сигналами орбитальных овгудов. Данные переливались в нем, и его искусственный мозг сопоставлял и структурировал их. Но даже его механические чувства с трудом справлялись с мощным напором поступающих сводок. Это все неспроста, здесь должно быть что-то. Логика подсказывала, что всему этому есть причина. Что-то пошло не так. Вот северный сектор. Он сузил восприятие, отключив остальные области, и сосредоточился на этой аномалии. Там, где должны были быть всплески энергии, исходящие из горного сектора, зияла лишь черная пустота. Смотровые станции северных склонов молчали, а их сканеры бездействовали. Он мгновенно увидел пустой коридор, через который враг мог подойти незамеченным прямо к периметру базы. Но почему этого никто не заметил? почему местные операторы не доложили о столь непростительной лакуне в системе безопасности. Идентификатор той станции незамедлительно высветился. Сигма-4. Он выругался, осознав, что аномалия была замечена, но оправдано тем, что станция не доложила вовремя из-за ошибки персонала, который был там в эту смену. Он снова выругался, забыв о бесстрастности, когда еще больше сирен завизжали в комнате управления. Вздрогнув, Цицерин открыл свой разум для еще одной порции данных, и его дыхание застряло в горле, когда он почувствовал присутствие десятков кораблей на орбите Гидрокордатус. Непостижимо! Откуда все они взялись и почему их не засекли ранее? Ничто не могло незамеченным войти даже во внешние границы системы. Ведь так? Или это пример еще одной ошибки персонала? Нет, вычислительные системы завопили бы много дней назад, узнай они о приближении флота таких размеров. Эти корабли каким-то образом обманули самое редкое и драгоценное оборудование, доступное Адептус Механикус. Мимолетом он подумал о том, что за технологию использовали эти корабли и как она действует, но тут же мотнул головой, отбрасывая эту чепуху. У него были дела поважнее. Защитников цитадели необходимо предупредить о скором вторжении. Он открыл мнемоканал связи с храмом машины Архимагаса Амаэтона в цитадели и послал предупредительный психосигнал. Остропаты, размещенные там, уловят его и перешлют более мощный сигнал о помощи, в которой нуждалась гидрокардатус. Когда он поспешно закрыл мнемоканал и извлек механодендриты из разъемов станции наблюдения, то увидел, что надежда стала образцом контроля и эффективности. Системные операторы вызывали торпедные шахты, подтверждая коды запуска и разрешая стрельбу по скоплению кораблей на орбите. Время было бесценно, и им необходимо запустить торпеды немедленно. Сигналы тревоги сейчас звенели по всем казармам пилотов, и вскоре в воздухе будет туча самолетов, готовых встретить любую приближающуюся опасность. А солдаты джуранских драгун сейчас готовились отразить нападающих. Адепт муштаровал операторов постоянно, и теперь, когда все было по-настоящему, он был доволен, наблюдая спокойствие, проявляемое персоналом. «Адепт Цицерин!» — закричал один из операторов орбитальных мониторов. «У нас множественные сигналы, отделяющиеся от нескольких объектов на орбите!» «Опознать их!» — рявкнул Цицерин. Оператор кивнул, склоняясь над пультом. Его пальцы бегали по номинатору под дисплеем. «Слишком быстро для десантных кораблей!» «Похоже, это орбитальные заряды!» «Определи их, векторы! Давай, скорей же!» Прошипел Цицерин, опасаясь, что ответ ему уже известен. Пальцы оператора танцевали по клавиатуре, и от быстро движущихся пятен протянулись зеленые линии, упираясь в изображение поверхности планеты. Вокс-усилитель Цицерина затрещал от внезапного ужаса, когда он увидел, что вектор каждой бомбы почти полностью совпадал с сигналами, исходящими от торпедных шаг. «Как?» Прошептал оператор, и его лицо стало серым. Цицерин поднял глаза к бронированному стеклу окна надежды. «Там кто-то есть!» Почти тысяча человек погибли в первые же секунды бомбардировки, которые железные воины подвергли космопорты Ерехунских водопадов. Боевая баржа камнелом исторгла три залпа магматических бомб на пустынные каменистые склоны, окружавшие космопорт, подняв на сотни метров воздух куски скал, с идеальной точностью размазывая торпедные установки. Завыли сигналы тревоги, и орудийные батареи космопорта с грохотом развернулись на позицию стрельбы, в то время как их операторы отчаянно пытались определить цель, пока их самих не накрыло. Несколько наспех благословленных торпед взревели в оранжевом небе, поднимаясь на столбах огненного дыма, и мощные лазерные лучи пронзили вечно безоблачные небеса. Снова упали бомбы, на этот раз внутрь периметра Иерихонских водопадов, разрушая здания, выдавливая огромные кратеры и поднимая в атмосферу колоссальные клубы коричневого дыма. Пламя от горящих построек осветило дым внутри и тела, лежащие в обломках разрушенного космопорта. Пораженный самолет рухнул на землю, уничтожая стоящие на земле машины. Огонь пожара перекинулся на их орудия и топливные баки. Одни бомбы вламывались в ракрит, разбрасывая повсюду смертоносные осколки. Другие падали на взлетные полосы, растапливая их адамантии жаром звезд. Мародеры и молнии на открытых площадках пострадали от бомбардировки больше всех. Их просто испарило силой взрывов. Шум и паника были невероятны. Небо стало алым от пламени и черным от дыма. Мощный лазерный огонь бил вверх. Часть попаданий пришлась в крышу главного ангара. Его бронированная конструкция поглотила этот удар, но теперь длинные трещины шли зигзагами по укрепленным стенам и крышам. На главной взлетной полосе бушевало пламя. Горящие озера авиационного топлива извергали клубы дыма, превращая день в ночь. Ад пришел на гидру. Гордатус. Глава третья. Первая волна капсул поддержки, запущенных с камнелома, приземлилась в клубах огня и дыма, с помощью посадочных двигателей завершив свое ревущее путешествие сквозь атмосферу. В момент приземления удар привел освобождающее устройство в действие, и стенки каждой капсулы раскрылись. Внутри, как и положено классу «Ветер смерти», располагались орудийные платформы с тяжелой автоматической артиллерией. Как только модули раскрылись, орудия извергли круговой поток смертельного огня. Новые взрывы прогремели в зоне поражения, когда снаряды достигли цели, уничтожая оказавшиеся беззащитными истребители и их пилотов. Боевая баржа прекратила орбитальную бомбардировку, уступив место новым стремительным волнам огня, последовавшим за первыми капсулами. Орудийные башни бронированных бункеров открыли стрельбу по вражеским орудиям, методично переводя прицел с мишени на мишень и разрушая модули точными выстрелами. Но ветер смерти сделал свое дело, вызвав огонь на себя, пока вторая волна капсул стремительно неслась сквозь атмосферу, чтобы достигнуть поверхности без повреждений. крагер крепче сжал рукоять цепного меча и затянул летанию ненависти железных воинов. В девятый раз с тех пор, как его челнок-коготь ужаса покинул пусковой шлюз камнелом. Объятый пламенем челнок жестоко трясло при прохождении атмосферы, но как только турбулентность уменьшилась, он понял, что святотатственные ритуалы и приношения силам хаоса все же умерили их чудовищный голод. Шлем Караагера скрыл его усмешку, пока он следил, как альтиметр в костяной оправе отсчитывает последние метры перед приземлением. Сейчас они как раз должны войти в смертельно опасную зону обстрела орудий космопорта, но если этот полукровка Хансю успешно выполнил свою задачу, то заградительный огонь земли ослабнет или даже вовсе прекратится. крагер презрительно скривился при мысли об этой дворняшке, поставленной во главе одной из великих род кузнеца войны Такая ответственность была слишком большой честью для ублюдка, и крагер ненавидел Хансю всеми фибрами своей души. Он оглядел закованных в броню воинов, сидевших вдоль стальных стен капсул. Их покрытые вмятинами доспехи были цвета темного железа, а тяжеловесный вычурный стиль свидетельствовал о по меньшей мере десяти тысячах лет истории. Оружие каждого воина было умощено кровью множества пленных, и воздух в челноке пропитался смрадом смерти. Во время полета воинов удерживали на месте ремни безопасности, но взгляд каждого был устремлен на диафрагму люка в полу капсулы, а мысли были наполнены предвкушением грядущей резни. Крагер лично выбрал убийц для своего отряда. Это были самые кровожадные берсерки из его великой роты железных воинов, те, кто дольше всех следовал путем к Хорнеру. Черепа и смерть, любимая пища кровавого бога, стали для них самой желанной добычей, и едва ли они когда-нибудь вырвутся из круговорота жестокости и насилия, который поглотил их. Крагер сам не раз с головой погружался в неистовую радость убийства, столь угодную к хорну, но пока еще не полностью отдался безумию жестокого божества. Стоило воину лишь раз забыть себя в этом багряном тумане, и смерть становилась почти неминуема, а у Крагера еще были планы на будущее. Жаждущий кровик Хорн не был особо разборчив. Ему было все равно, откуда берется вожделенная влага, и последователи Кровавого Бога часто обнаруживали, что их собственная кровь ему столь же приятна, как и кровь врагов. Включились тормозные двигатели, и тесное пространство капсулы наполнилось пронзительным воем, похожим на плач-банши. Злобный крик машин показался Крагеру добрым знаком. «Пусть кровь будет вашим девизом, смерть вашим спутником, а ненависть вашей силой!» Проревел он и поднял меч в ритуальном приветствии. Лишь несколько воинов услышали его слова, остальные были слишком погружены в мысли о грядущей битве. Это не имело значения. Ненавистные слуги Империума, приспешники дохлого бога умрут, крича в агонии, когда он будет вырывать их души из растерзанных тел. Крагер радовался шансу нанести удар древнему врагу и молил все силы варпа, чтобы честь пролить первую кровь выпала ему. Коготь ужаса с грохотом приземлился. Чудовищной силой удар пронзил толстые керамитовые пластины доспеха и болью отозвался во всем теле. Едва диафрагма люка открылась, как Крагер уже был на земле, откатившись в сторону, чтобы освободить путь следующему воину. Густой серый дым, валивший из тормозных двигателей, мешал обзору, а жар от пылающего космопорта вывел из строя тепловые сенсоры его шлема. Вытаскивая из кобуры болт пистолет, Крагер вознес молитву могуществу хаоса за то, что тот даровал ему возможность вновь сеять смерть среди врагов. Адепт Цицерин был на грани паники. На его запросы помощи в цитадели никто не ответил, хотя там уже, безусловно, знали о чрезвычайной ситуации. Одно лишь предположение о том, что существовала вражеская сила, способная обойти следящую систему, а затем приблизиться к укреплениям, при этом оставаясь незамеченной и неопознанной, почти полностью лишила Цицерина самообладания. Он проклинал свою несовершенную органическую составляющую, которая сейчас корчилась от ужаса, и сожалел о том, что не обладает эмоциональной отстраненностью своих начальников. Настенный монитор показывал, что в наружной стене образовалась брешь, а вокс-сеть была перегружена сообщениями о контакте с противником. Кричащие голоса, искаженные помехами, говорили о гигантах в доспехах цвета вороненого железа, убивающих всех, кто стоял на пути. Цицерин не мог организовать защиту, основываясь на столь невнятных донесениях, а сам хаос битвы — хаос... Само слово окатило тело Цицерина горячей волной ужаса, и внезапно он понял, как именно их враги сумели обмануть сканеры. Проклятое волшебство, порожденное варпом, ввело в заблуждение духи машин, и те не увидели чудовищного зла, приближающегося к Гидре Кардетус. Отсюда следовал логический вывод. Существовала только одна причина, по которой слуги губительных сил пребывали на эту планету. И Цицерин задрожал от страха при этой мысли. Беспорядочные огоньки вспыхивали на голографической карте базы, сигнализируя о том, что армия защитников покинула казармы и вступила в бой с врагом. Цицерин видел, что этого недостаточно. Ущерб, нанесенный в первые мгновения атаки, был слишком велик. Единственным утешением было то, что в надежде ему и его персоналу ничто не угрожало. Не было ни шанса на то, что враг сможет проникнуть на верхний этаж бронированного здания. Ни единого шанса. Одним ударом меча Хансю разрубил хныщущего солдата пополам. Их атака сквозь брешь стала полной неожиданностью для имперской армии, пытавшейся организовать оборону. Многие гвардейцы погибли еще раньше под камнями, когда выстрелы из тяжелого оружия нападающих разбили стену. Какой-то офицер, высунувшись из люка штабной химеры, попытался сплотить вокруг себя солдат, выкрикивая приказ не отступать. Хансю выстрелил ему в лицо и перепрыгнул через ощетинившийся арматурой обломок ракрита, огромным мечом рубя оцепеневших от ужаса солдат. Очередь из тяжелого болтера, установленного в корпусе химеры, взрыла землю совсем рядом, поднимая фонтаны окровавленного пепла Орудийная башня начала разворачиваться в его направлении, и Хансю откатился в сторону. «Уничтожить эту машину!» – закричал он. Двое железных гигантов, расположившиеся на стене и вооруженные крупнокалиберными пушками, навели длинные стволы своих орудий на цель. Сдвоенный поток ослепительно яркой энергии ударил в боевую машину, и через несколько секунд она исчезла в огненном вихре, усыпав обломками поле битвы. Пока Ханьсю поднимался на ноги, еще одна химера попыталась отодвинуться от пролома, прикрывая свое отступление орудийным огню Стрелки на стене методично перевели прицел на новую мишень и уничтожили ее с презрительной легкостью. База пылала, но Ханьсю наметанным глазом видел, что основные подъездные пути и посадочные площадки пережили бомбардировку с незначительными повреждениями. Собрав своих людей у подножия стены, он сориентировал свое положение с картой, отображенной на внутренней поверхности визора. В урагане дыма и пламени угадывались очертания высокой башни с приплюснутой круговой конструкцией наверху. Должно быть, это и есть контрольная башня, его следующая цель. Поле боя было усеяно трупами и обломками. Разбитые десантные капсулы, самолеты, горящие бронемашины, чей экипаж был или уже мертв, или из последних сил цеплялся за жизнь. Все больше железных воинов спускались на планету, и небо испещрили огненные всполохи. Краггер и Форикс, командующие двумя другими ротами, уже, наверное, сеют смерть среди жителей этого мира. Хансю не мог допустить, чтобы в глазах кузнеца войны его достижения выглядели менее значительными. «Братья, они в наших руках, но бой еще не окончен. За мной, к победе!» Хансю поднял меч и побежал к контрольной башне, зная, что захват такой цели будет щедро вознагражден. Кратчайший путь по прямой превратился в утомительное петляние между лужами горящего топлива и грудами обломков, оставшихся от бронетехники. После трех месяцев скрытных передвижений в горах Ханьсю чувствовал огромное облегчение, получив шанс выпустить на волю свою ярость среди всеобщей бойни. Даже не будучи колдуном, он ощущал едкий вкус кровопролития в насыщенном смертью воздухе гидрокордатус. То тут, то там вспыхивали отдельные очаги сопротивления, но один лишь вид 30 несущихся в атаку воинов, с головы до ног покрытых кровью, мог сломить мужество даже сильных духом. Когда Хансю наконец добрался до башни, с его клинка непрерывным водопадом срывались тяжелые алые капли. Он неохотно признал, что конструкция и оборонительное сооружение башни выглядели внушительно. Гвардейцы заняли заранее подготовленные позиции в редутах, расположение углов которых давало хороший сектор обстрела, сейчас пронизанный яркими вспышками лазерных выстрелов. За высокими стенами четырех связанных между собой у Берм виднелись антенны танков, но их расстановка Хансю была пока неясна. Бронированные бункеры, отмечающие четыре стороны света вокруг башни, поливали все вокруг потоком смертоносных пуль, превращая открытые участки местности в непроходимую ловушку. Прогрохотало основное орудие одного из танков, заставив авточувство доспехов ослабнуть от перегрузки, и Хансю со своими людьми укрылся за искореженными обломками мародера. Клубы дыма и каменной крошки дождем низвергнулись на землю, послышались крики раненых взрывов. Придется двигаться быстрее, или защитники цитадели сумеют провести контратаку, прежде чем железные воины укрепят свою позицию. В боку самолета была рваная дыра, и оттолкнув в сторону труп пилота, Хансю смог наконец осмотреться и обдумать ситуацию. Угловые бункеры были ключом к победе. Как только они будут захвачены, линия имперской обороны сломается. Шквал огня из орудий бункеров был убийственным. И любая попытка прорваться сквозь него заставит атакующего дорого поплатиться за свою глупость. Хансю криво усмехнулся, заметив на земле несколько воинов Крагер, судя по их виду берсерков, чьи тела были практически разорваны в кровавые клучья. Слабая надежда на то, что среди павших был сам Крагер, быстро угасла. Несмотря на всю свою безрассудность, Крагер был далеко не глуп и не стал бы рисковать своей жизнью без крайней на то необходимости. Едва подумав об этом, он заметил своего соперника примерно в двухстах метрах от себя. Атака Крагера на башню провалилась, и теперь он палил по имперским солдатам из болт-пистолета, правда безрезультатно. Хан понял, что это его шанс». Ползком перебравшись к своим артиллеристам, он кулаком ударил по наплечникам стрелков с лоспушками, перекинутыми через плечо с такой же небрежностью, с какой обычный человек мог бы нести трость. Стрелки повернулись, кивками приветствуя своего командира. Вновь прогрохотал танк, и еще один снаряд разорвался поблизости, осыпая землю градом обломков. Хансю указал на башню и прокричал. «По моей команде цельтесь в угол ближайшего бункера и стреляйте, пока не пробьете защиту!» Артиллеристыки внули, и Ханьсю двинулся дальше. Он знал, что обрекает этих людей на смерть, но это не имело значения. Еще один из его стрелков был вооружен крупнокалиберной пушкой с толстым испещренным прихотливыми следами пламени и угрожающе шипевшим стволом. Доспех стрелка покрывали копоти вмятины, но сама пушка выглядела так, словно только что вышла с оружейного завода. «Когда лос пушки пробьют стену бункера, я хочу, чтобы ты залил вовнутрь столько мельты, чтобы даже камень потек, словно жижа!» Не дожидаясь ответа, Ханьсю откатился назад к ласпушкам и махнул в сторону бункера, по Воксу отдав приказ всем взводам приготовиться к атаке. Вскарабкавшись на разбитый мародер, он наблюдал, как двое воинов с лоспушками вышли на огневые позиции и прицелились. Один за другим мощные лазерные импульсы врезались в выступ исходящего угла бункера, вырывая из стены куски армопласта и ракрита. Заметив новый источник опасности, имперские стрелки перевели прицелы на артиллеристов, взрывая землю лазерными и болтерными очередями. Оба железных воина не обращали внимания на ведущийся по ним огонь, продолжая обстреливать цели залпами разрушительной энергии. Хансю увидел, как раскололась угловая стена бункера, а Ракрит раскалился до ярко-оранжевого цвета. На какое-то мгновение казалось, что артиллеристы выживут, несмотря на обрушившийся на них шквал огня. Но артиллерийские орудия империи сделали свое дело, похоронив обоих железных воинов под пылающим ливнем снаряда. Прежде чем утихли взрывы, стрелок, вооруженный мультимельтой, вышел из укрытия и бросился вперед. Пока орудие заряжалось, слышался резкий виск, достигший оглушительной громкости перед тем, как дуло пушки выплюнуло раскаленный разряд мельты. Цель была взята точно, и воздух в бункере вскипел с силой атомного взрыва, превращая живую плоть в пар. Сгорающий кислород длинными языками пламени выплеснулся из амбразур бункера. В линии обороны башни была пробита огромная бришь. «Смерть лжеимператору!» – проорал Хансю, поднимаясь из укрытия. Перепрыгнув через фюзеляж разбитого мародера, он устремился к пылающему аду, в который теперь превратился бункер. Бронированные стены оседали на землю, как расплавленный воск. Его воины незамедлительно последовали за ним. Где-то слева Крагер пытался организовать своих людей для атаки, прекрасно понимая, что Хансю первым доберется до башни. Взобравшись на руины бункера, Хансю почувствовал, как бронированные ботинки его доспеха погружаются в расплавленный каль. Жар был достаточно сильным, чтобы опалить даже доспехи Железного воина, но материал выдержал, и через мгновение Хансю был уже в самом сердце обороны башни. Он, походя, отметил масштабы разрушения, учиненного его людьми, и остался доволен кровавыми результатами своих трудов. Земля была усеяна разорванными на куски телами, обугленными и почерневшими все, что осталось от гвардейцев, располагавшихся в непосредственной близости от бункера. Плоти, даже кости моментально обратились в угли в результате обратной тяги, возникшей после мельтовыстрела. На куче обломков покоилась голова с открытым вкрики ртом, словно нарочно поставленная туда каким-то эксцентричным шутником. Видя, что железные воины приливной волной вливаются в новую брешь в их обороне, имперские солдаты судорожно попытались реорганизовать линию обороны. Огромный танк «Лемон-Рус» класса «Разрушитель» показался из укрытия, и его тяжелое башенное орудие начало разворачиваться в сторону атакующих. Над головой пронеслись снаряды, выпущенные из установленных на спонсонах пушек. И Ханьсю плашмя упал на землю, слыша, как новые осколки рикошетом пронзают каменное крошево на земле вокруг него. Раскаленная мельта полыхнула белой вспышкой, и орудийная башня разрушителя погрузилась в огненный ад. Пары дым окутали танк на несколько секунд, но невероятным образом он продолжил движение, выбираясь из кипящего облака. Медленно, словно само время остановилось, ствол основного орудия танка подался назад, и Хансю понял, что грядущий выстрел разнесет его на атом. Но вместо этого раздался ужасающий силы грохот, орудийную башню подбросило вверх, а сам танк разлетелся на части в результате детонации снаряда в стволе орудия. Обломки смертоносным ливнем накрыли ряды имперских защитников, словно косой срезая людей и оставляя от тел лишь окровавленные куски. Ханьсю заорал от восторга, поняв, что случилось. Жар от мельтозаряда искривил ствол орудия. Его заклинило, и взрыватель снаряда сработал преждевременно. Поднявшись на одно колено и отдавшись на волю безумия битвы, он открыл огонь из болт пистолета по тем, кому посчастливилось пережить гибель разрушителя. Приведенные в бешенство видом крови, берсерки Крагера взбирались на разбитые стены редута, не обращая внимания на раны, которые давно уже свалили бы обычного человека. Точно спланированные атаки и здравые принципы военного дела были им чужды. Тела просто отбрасывались в сторону, разорванные на куски голыми руками, если не было подходящего оружия. Ханьсю заметил Крагера в окружении его воинов. Тот прокладывал себе путь сквозь груды тел, рубя цепным мечом направо и налево, и отсалютовал товарищу, но, как и следовало ожидать, Крагер не обратил на него внимания. Спрятав усмешку под визором шлема, Ханьсю устремился к башне сквозь пылающие останки разрушителей Адепт Цицерин наблюдал за кипящим на земле боем с отстраненностью аналитика. Приступ паники прошел, и теперь, находясь в полной безопасности внутри надежды, он видел атаки и контратаки, сражающихся как танец цветных значков на топографическом плане базы. Красные значки окружили башню, время от времени подкатываясь к самым ее стенам, но каждый раз вынуждены были отступить под огнем защитников. Цицерин чувствовал смутный стыд за ту мимолетную растерянность, которая охватила его ранее, и вновь пообещал себе спросить позволение на следующий уровень симбиоза со священной машиной. Как только эти нечестивые создания будут разгромлены, он обратится с соответствующей просьбой. Несмотря на прошлые недочеты, разве сможет архимага саматон отказать ему в этот раз после столь умелой обороны и иерихонских водопадов? С довольной улыбкой он отметил, что на экране погасли еще несколько красных значков. Но вся радость пропала, когда иконка, обозначающая «Южный бункер», вместо синего цвета нормального статуса окрасилась в зловещий черный. «Третий оператор, что случилось?» – спросил Цицерин. «Бункер уничтожен», – последовал ответ Ковала Перунеса. «Секунду назад он был там, а теперь его больше нет». Оцепенев, Цицерин наблюдал, как волна красных значков накрыла собой место всего несколько мгновений назад, бывшее одним из столпов его оборон. После первого прорыва крушение всей линии защиты прогрессировало с кошмарной скоростью. Методично ликвидируемые синие значки гасли один за другим. Фантазия Цицерина оказалась не в силах даже вообразить масштабы резни, развернувшейся в каких-то 20 метрах от него. В забранных бронированным стеклом окнах виднелись мрачные сполохи пламени, но ни один звук не проникал в контрольный пункт, отчего казалось, что происходящее снаружи не имеет к этому месту никакого отношения. А между тем, прямо у основания башни несметное число жизней уже угасло, и еще многим предстояло погибнуть, прежде чем кровопролитие завершится. Цицерин мог утешить себя только верой в то, что сама башня была абсолютно неприступной, и что он сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить катастрофу. В районе главного входа вдруг раздался тяжелый глухой удар, и весь персонал башни в страхе замолчал. «Что это было во имя машины?» – в ужасе прошептал Цицерин. Форекс наблюдал, как дверь содрогается под ударами осадного молота Дредноута. Адамантиевая пластина в несколько метров толщиной уже начала прогибаться. Ревущая машина войны неизбежно снесет дверь с петель. Это был только вопрос времени. Два десятка сильнейших из железных воинов стояли наготове у огромных цепей, закрепленных болтами в специальных кольцах на ногах и плечах Дредноута, чтобы удержать машину после того, как вход в контрольную башню будет открыт. Он живо представил себе те мучения, которые должна была испытывать